Глава двадцать пятая. Цирк с привидением. «У-у-у-у-у-у-у-у!» «Ля-ля-ля-ля-ля-а!» – пропела Саша, которые поручили роль оркестра, и ударила в две крышки от кастрюль, произведенные на этот вечер в литавры. Многочисленные зрители притихли. На арену вышли мелкие обаятельные циркачки – Стаси была в серебристом сашином купальнике, таком большом, что его можно было изящно задрапировать на животе и с красиво, хоть и неровно накрашенными губами. А Даша в юбке на шее, обозначающей клоунский наряд и с красным носом. Артисты вынесли сопротивляющийся комок в расправленном виде, напоминающий кошку Карфагену. Кошмар весело заколотил хвостом по дорожке, узнав свою бывшую соседку. Смертельный номер, прокричала Стася, голова дрессировщика в пасти льва. Звери должны быть в последнем отделении, сделало замечание Саша. У нас звери тогда, когда поймаем, ответила Стася. Давай, барабань. Саша принялась выбивать дробь двумя совочками для песка. Стася вертела картахену, пытаясь сунуть ей в рот голову, но кошка крепко сжала челюсти. Смертельный номер, снова объявила Стася. Голова льва в пасти дрессировщика. Но и этот трюк не удался. Картахена, увидев разинутый рот дрессировщика, так заметелела лапами, что буквально взлетела на тополь, оттолкнувшись по пути от незнакомого ей деда. Вообще-то это был номер "летающие животные", исправилась Тася. Зрители зааплодировали. Смертельный номер впервые в нашем дворе. Стася решила побаловать публику сплошными смертельными номерами. Супер-жонглёр. И она принялась кидать вверх мячики, камешки, ведёрко с песком. и другие попавшие под руку вещи, которые для нее находила Даша. Кое-что она успевала поймать сама. Некоторые предметы ловила Дашенька, но большая часть досталась сидевшему в первом ряду Сан Санычу. Следующий номер начался только после того, когда с головы незадачливого зрителя в больничной пижаме стянули ведерко для песка. Ничего, ничего, посмеивался фокусник, отряхиваясь от песка. В цирке всякое случается. Смертельный номер! Стаська подтянула вечно сползающий Сашкин купальник и подвела Дашу к тополю. Метание острых предметов в цель. Стоп, стоп, закричала взволнованная мама Оля. Этот номер я прошу отменить. «Женщины с детьми могут закрыть глаза», – разрешила Стася и, зажмурившись, метнула в Дашу тросточку. «Да-да, ту самую тросточку, которую в девятой главе подобрала Даша и про которую читатели, конечно, давно забыли». «Нельзя сказать, что она не попала в цель», – раздался хлопок. Аккуратная ровная шишка выросла на лбу у Сан Саныча. Тучи конфетти и разноцветные блёстки заполнили зрительный зал. Фокусник взял свою волшебную тросточку, подержал в руках, нахмурился, стараясь что-то вспомнить и как-то по-особому крутанул её. Раздался ещё один хлопок, и из тросточки вылетел голубь. Стася принялась раскладываться, а зрители восторженно зааплодировали. После долгих оваций на сцену вышел иллюзионист Стасин Мастер Генто и помахивая Ивановой ножовкой, предложил кого-нибудь распилить. Желающих не нашлось. "Кошмар", позвала Стася, но пёс, поскуливая уполз под скамейку, сел там на какую-то заблудившуюся черепаху и принялся думать про черепаховый суп и вообще про все супы мира. Максимка пригласил иллюзионист. Сам Малявка был не против, но мама Оля сказала, что он и так маленький, а если его ещё и распилить, получится не ребёнок, а хомячок. Тогда ассистент принёс фокуснику папину зимнюю шапку, исполняющую роль цилиндра. Стасима принялся махать руками по душанке, из шляпы ничего не появлялось. Вообще-то, по Стасиному плану должна была выпрыгнуть Иванова черепашка, но её не оказалось на месте. "Ага!" закричала Стася. "Произошло полное и бесповоротное исчезновение черепахи. Такого вы не увидите больше нигде. Стасино делает ваших черепашек невидимыми". Иван беспокойно заёрзал на своём месте. Смертельный номер! Опять закричала Стася, и потерявшие бдительность зрители вздрогнули. Воздушные гимнасты без страховки, прыжок со стремянки с шестом. И в наступившей тишине Стаська влезла на стремянку. Я тоже хочу прыгать, не выдержала слишком пассивная ролью ассистентка Дашенька и вцепилась в стремянку. Непрочное сооружение покачнулось и смертельный номер состоялся. Стася полетела вниз без всякого шеста, успев только красиво взмахнуть руками. Сердобольный Сан Саныч вскочил и попытался поймать циркачку, но Стася была проворней. Она проскочила между рук фокусника, а стремянка шмякнулась ему на голову. Многие особо осмотрительные жители 148-го дома по улице Победы, не решившиеся спуститься и посмотреть представление, теперь умирали у окон от любопытства. Из-за голдящих окружавших лежавшего на скамейке деда зрителей не было видно и слышно, что же там происходит. "Вот спасибочки, так спасибочки", пытаясь подняться, радостно бормотал трижды пострадавший. «Кажется, ко мне вернулась память. Это от повторного удара по голове. Как хорошо я все-все помню. Это прекрасно, помнить свое прошлое. Это дает опору. Кстати, об опоре». И обессиленный дед, покачнувшись, снова прилег на скамейку. «Да пожалуйста!» – пожала плечами Стаси. «Только я здесь ни при чем. Это все волшебная сила искусства». Да, девочка, как ты права. Как говорится, искусство великая сила, но знание ещё сильнее. Дед поискал глазами Матильду. Бледная ведьма сжала губы и вполне возможно старалась наколдовать какой-нибудь ураган или хотя бы небольшой дождик, чтобы вся эта толпа быстренько разбежалась. Но очевидно, кто-то более важный был против плохой погоды. Вечер стоял тёплый, тихий и ясный. Небо только собиралось темнеть, а бледная полная луна уже катилась по веткам тополя. Совсем не страшная, прозрачная луна. Так значит, это вы украли моё приспособление для фокуса с призраком. Я вас прощаю, улыбнулся дед Матильде. Только поймите, это всего лишь фокус. Это не поможет стать умнее, сильнее или красивее. Фокус это сказка, а жить надо в реальном мире. А впрочем, если вам так нужна эта коробочка, оставьте её у себя. Я дарю её в знак благодарности за счастливые сегодняшние минуты. Что? прошипела Матильда. Дарю? Сам стащил, а теперь дарит? Дед помотал головой, подозревая, что ещё не вся память вернулась к нему, и спросил: Я стащу? Это же вы у меня стащили моё изобретение. Колдуний и фокусник пристально смотрели друг на друга. Боже сохрани, изыди, раздался вдруг тихий шёпот одной из соседок, Клары Никифоровны. Она только что вернулась с дачи, пропустив целый воз таких увлекательных событий, но на финал всё же попала. Поставив на арену сумку на колёсах, старушка перекрестилась. Над двором клубился туман. Его сначала размытые границы становились отчётливее. Туман словно концентрировался и наконец превратился в призрак. Призрак был лиловый, серебристым отливом. Голова его была слегка отделена от всего остального, и тоже напоминала луну, только не жёлтую, а светло-фиолетовую. Призрак покачивался над бывшей цирковой ареной, словно в такт неслышимой музыке. Максим кое-что там поковырял в маленькой зелёной коробочке, которую ему час назад сунула Дашенька на время представления. Он был талантливым младенцем и после долгих усилий зацепил пальчиком какой-то практически незаметный глазу бугорок. Над городом раздался нечеловеческий вой. Картахена свалилась с тополя на голову Стаси, да так и осталось там сидеть. А кошмар просто упал в обморок. «Ничего, это голодный обморок, а призраков я вовсе не боюсь». успел подумать пёс Ещё один смертельный номер, вздохнула бабушка Лидия Семёновна, обращаясь к Ларине Кифоровне. Никакие нервы не выдержат. И она принялась угощать всех ватрушками совершенно бесплатно, потому что бесплатные домашние ватрушки хорошее средство от больных нервов. Даша, Стася и Иван зачарованно смотрели на привидения, как смотрят на радугу или северное сияние. «Искусство должно принадлежать народу», — сказал фокусник. «Тем более на свежем воздухе оно еще красивее, мое милое привидение». Саша ударила в импровизированные литавры и сказала, «Привидение — это к счастью». Где-то уже неподалёку от родного дома мама Сергеева и почти обсохший папа Сергеев смотрели в небо на сверкающий в свете луны призрак и понимающе кивали головами. Скорее всего, это Стася натворила, сказала мама. Ну, не знаю, не знаю, такого большого. Вполне возможно, что это ей Даша помогала, а может и другие мелкие жители нашего дома. предположил папа. «Знаешь, дорогая, в молодости я никогда не думал, что иметь детей так интересно и непредсказуемо». «Ой, то ли еще будет», вздохнула мама. «А-а-а!